Глава десятая. Экзамен истории. 16 апреля я в первый раз под покровительством сан жерома вошел в Большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем довольно щегольском фаэтоне. Я был во фраке в первый раз в моей жизни, и все платье, даже белье, чулки —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 Я тотчас же узнал от гимназистов, которые бог и знает, как все узнавали, что мне было поставлено «пять».